Глава пятьдесят седьмая про клоунов и невыносимую легкость родов. Когда я увидела ее в первый раз, единственной необычной чертой показалась странная какая-то немолодежная прическа. Будто совсем уже взрослая женщина пышно взбила шевелюру, уложила волосок к волоску и обильно залила лаком. Смотрелась не совсем естественно. Во всем остальном девушка выглядела очень хорошенькой. Сияющие глаза, возможно, чересчур ярко накрашенные, прекрасная улыбка, аккуратный носик, светлая и милая. О своем курсе я тогда даже не задумывалась, только начинала активно работать и вела общие занятия в мире естественного акушерства. Так что поначалу я ее и не запомнила. Обычная девушка, только с немного странной прической. А вот когда выяснилось, что она собирается рожать именно со мной и дошло до сбора анамнеза, Тут-то я и обалдела. И дальше только и делала, что беспрерывно удивлялась, изо всех сил стараясь не подавать виду, насколько ошеломляет меня ее история. Первым делом Полина сообщила. «Имейте в виду, я совершенно лысая. Выходит, странность прически объяснялась тем, что на голове у нее парик, наверное, не вполне качественный, раз производил такое впечатление». Совсем лысая, без единого волоска. Ресницы наклеены, брови нарисованы. Мне тогда исполнилось 23 года, училась в театральном институте. Очень нервничала во время сессии, не досыпала, почти не ела. Казалось невероятно важным сыграть какие-то студенческие тюды, отрывки, спектакли. Настолько, что все прочее осталось где-то на периферии жизни. А основное, главное происходит здесь и сейчас, все эти пьесы, бесконечные репетиции – Как знакомо, после учебы в ГИДИСе отлично понимала молодых женщин, которые долго старались поступить в театральный, и, наконец, прорвались, а дальше живут в постоянном опасении. Если что-то пойдет не так, то отчислят. И все это действительно сопровождается непрерывным нервным напряжением. Встав однажды утром с кровати, Полина увидела, что все волосы, росшие на ее теле, остались на постельном белье. до единого. Одномоментно произошла тотальная аллопеция, то есть абсолютно полное выпадение волос. Какой-то необычайно мощный гормональный сбой, обширный стресс, который из глубин мозга добрался до эпидермиса и целиком сбросил с него волосяной покров. А Полина стояла и смотрела на то, что лежало на кровати. Страшно такое представить. Потянулись годы лечения. Борьба с подобного рода заболеваниями всегда сопровождается усиленной гормональной терапией. Не знаю нюансов лечения тотальной аллопеции, но помню рассказ Полины. Ей назначали разные гормоны. Меняли, убирали, добавляли, пробовали во всяких вариантах и сочетаниях. Но ничего не получалось. Ни одного признака, даже намека на то, что волосы снова начнут расти. А жизнь Полины превратилась в форменный кошмар, потому что любое гормональное лечение переносится крайне тяжело. Она месяцами не спала, потом сильно поправлялась. Потом ее била дрожь, потом бешено прыгало сердце. Она существовала то в сильнейшей тревоге, то в беспрерывной повышенной потливости. Все время переживала дико некомфортные состояния, но волосы никак не возвращались. И после четырех лет такой агрессивной терапии Полина устала. Сказала мне, однажды поняла, когда не лечусь и не употребляю никаких лекарств, да, пусть лысая, но хотя бы нормально воспринимаю мир. Могу радоваться, спать, нормально есть, дышать, заниматься спортом. А если лечусь, пытаясь вытащить волосы обратно, вот тут жизнь в обычном нормальном значении этого слова заканчивает. С трудом представляю, как молодая женщина переживала подобные глубоко негативные события. У каждого есть в жизни своя чашка боли. Чашка Полины вышла вот такой. В один прекрасный день наступил момент перелома, когда она решилась больше не лечиться, а искать в жизни другие смыслы. И нашла их. Они с подругой, тоже актрисой, открыли собственное дело. Примерили на себя амплуа клоунов, и сами без чьей-либо помощи придумали и запустили шоу для детей. Лысой женщине работать клоуном прекрасно. Парик, грим, никому в голову не придет оценивать, какая ты в реальности. Все получилось настолько живым, задорным, и так здорово пошло, что они стали пользоваться нешуточной популярностью. Шоу поставили действительно талантливо, девушки были на расхват, и Полина, наконец, обрела новый смысл жизни. Но чашку не осушили до конца. Неожиданно заболела подруга, и рак сожрал ее меньше, чем за год. Полина снова осталась в пустоте, снова провалилась в глубочайшую яму и еще раз выбралась из нее. Опять решила стать счастливой, несмотря ни на что. Каждый день она надевает парик, приклеивает ресницы, рисует брови и живет. Ее бьющая через край позитивная энергия, радостное выражение лица, сияющие глаза не оставляли никакого сомнения, что Полина действительно живет полноценно на всю катушку. Неудивительно, что она со всеми своими особенностями встретила мужчину, в отличие от многих красивых и здоровых, которые почему-то никого не могут себе найти. Познакомившись с ним, я увидела, что он воспринимает и любит Полину такой, какая она есть. И в этом нет ни капли снисхождения или жалости. Беременность Полины стала новым витком хождения по мукам, то есть докторам, и выслушивания всяческих страшилок про здоровье. Серьезно искаженный предыдущим лечением гормональный фон во многом, разумеется, не соответствовал норме. Врачи говорили, что при таких особенностях выносить ребенка, скорее всего, не судьба. Предрекали и пороки развития плода. и принципиальную невозможность нормального течения беременности и много чего еще. Так что вместо наслаждения жизнью и самым здоровым процессом в ней, Полине пришлось всю беременность бороться с ужасами медицины, которая ее предостерегала и запугивала. Но в отличие от большинства обычных беременных, рождение ребенка имело для девушки совсем другую ценность. Доказать миру свою нужность, осмысленность, свою, в конце концов, нормальность. Когда Полина пришла ко мне, да еще с намерением родить естественно, я стала звонить по роддомам, где тогда работали с миром естественного акушерства, и лично предлагать ее докторам на контракт. Вникнув в ситуацию, все как один отвечали. "О нет, такую не возьму, да и тебе не советую». В то время контракты заключались через страховую компанию, которая отвечала за возможные родовые и послеродовые осложнения. и потому брали на индивидуальное сопровождение только условно здоровых женщин без чего-либо явно криминального в анамнезе. Куда Полина со своими диагнозами, как понимаете, не вписывалась в принципе. Максимум, что сумели, заключить договор без конкретного доктора, то есть на дежурную бригаду. Перед родами ей вдогонку заявили в женской консультации. Возможно, от того, что она гормонально вот вся такая неправильная, схватки даже и не начнутся. А если вдруг это все-таки произойдет, то нормальных родов, скорее всего, не случится, и придется делать операцию. В общем, успокоили, поддержали и подбодрили в строгом соответствии с акушерскими учебниками. У нас ведь не только суд самый гуманный в мире, но и медицина. И вот мы встречаемся с Полиной на родах. Без парика, без ресниц, без бровей. Такой, какая есть. Каждая схватка была для нее истинным праздником и сопровождалась настоящей радостью. На лице читалось торжество. Ни страданий, ни жалости к себе, ни малейшего ощущения, что происходит нечто ужасное. После каждой схватки она будто поднимала знамя над очередным завоёванным рубежом. Энергия ее родов виделась абсолютно другой. кардинально отличный от стандартных, где женщина страдает и жалеет себя несчастную. Полина радовалась самому факту, что роды просто наступили и идут, что есть схватки, на которые ей практически не давали шансов. Наполнялась потрясающим светом одержанной победы. И ее роды шли не то что легко и красиво, возникало ощущение, что это вообще не роды. Казалось, будто только что завоевавший золотую медаль спортсмен, от которого никто не ждал успеха, летящим шагом завершает почетный круг, а переполненные трибуны аплодируют его триумфу. Она чувствовала себя победителем. А я смотрела на ликующую роженицу и думала, ну как же так? У нее точно такие же схватки, как у всех остальных. В ее организме происходит все то же самое. Почему в палате не ощущается атмосферы боли и страданий? Уж не говоря о впечатлении пыточной, как иногда случалось в родильных боксах до эпохи эпидуральной анестезии, где женщины истошно орали и ломали кровать. Тут же идет аналогичный процесс. При этом сияющее лицо, блестящие глаза — явно наслаждающийся происходящим муж в торжественно-радостном настроении, их общая победа. Полина родила, даже не родила, а легко, без напряжения выдохнула хорошенькую, здоровенькую, волосатенькую девочку. Это случилось в период моих активных наблюдений и размышлений на тему у кого и почему складываются легкие роды. В родовом процессе Мало объективности. Это прежде всего восприятие, то, что ты имеешь к тому моменту в своей голове. Наверное, можно сравнить вот с чем. живет человек достойно, сыто и расслабленно в какой-нибудь, предположим, Испании, на берегу ласкового моря под неизменно ясным небом. И приехал он, предположим, в серый лондонский смог, под серый лондонский дождь. в серую лондонскую сырость. Что скажет человек из солнечной Испании? Фу, как здесь мрачно и серо, я в депрессии. А вот другой человек, который отбывал заключение на Колыме по какой-нибудь политической статье, или терпел 50-градусную стужу в Норильске, или строил Беломор-канал, и всех его близких репрессировали как членов семьи врага народа. И вдруг он оказался, В том же сером Лондоне. Вечный плюс 15, моросящий дождик, туман, красные телефонные будки, двухэтажные автобусы, уровень жизни, права человека. Чем покажется ему Лондон? Наверное, раем, лучшим местом на Земле. Не собираюсь утверждать, что для того, чтобы хорошо родить, обязательно нужно пройти через испытания. Я хочу сказать, если женщина через них проходит, меняется прежде всего ее отношение к родам. Боль, патология, медицина, ужас и страдания не там, где рождается новый человек. Все это там, где болезни, травмы, несчастные случаи, аварии, катастрофы, где бьют и насилуют, стреляют и калечат. В чём же разность восприятия? В уме. Лёгкие роды создаются именно там.